Эпилог третий. Для платья, которое изначально выбрала Мила, было холодно. В итоге остановились на более классическом варианте, украсив аксессуарами, которые приводили в ужас Руслана. Впрочем, когда невеста поднимала руку, все становилось на свои места. Она лихо рубила карданный ритм, никак не меньше двухсот на метрономе, с качественными сбивками, иногда покачивая головой, взмахивая палочками или смотрела в зал с задорной улыбкой. Тонкие руки в браслетах мелькали, и более гармоничного и привлекательного зрелища Руслан не видел. Во время церемонии Мила вдруг засмеялась. Что с тобой? Ты, Руслан. Да, с опаской глядя на Милу. А я, Людмила. Да. Людмила и Руслан. Руслан и Людмила. А! Совпадение.